Глава 16. Удивительно, но у миссис Бернат сегодня для меня не нашлось никакой работы. Даже ужин готовить было не нужно, ведь у нас осталось еще достаточно приготовленного. Поэтому я решила испробовать новые косметические средства. С волосами творился ужас и кошмар. Это я видела и сама, без авторитетного блогерского мнения Норы. Постирав новую одежду новым же средством, была рада видеть, что оно не зажигает кожу. А потом и сама полезла мыться. Средства от ведьмы Аннушки были гораздо лучше тех, что покупала миссис Бернет. Попрощавшись со старушкой до утра, которая наступит неприлично рано, ушла в комнату. Нора, ты спишь? ехидно спросила я. Нет, конечно, Евгения. Не менее ехидно отозвалась. Пока ты тут играешь в спа на дому, я думаю о серьезных вещах. От такого заявления я прыснула со смеху. Вот такая яркая книга. А даже после того, как странички изменились, она все равно оставалась яркой, и серьезные думы у меня между собой не вязались. Я тут голову помыла зельями от Аннушки, подойдя к комоду, достала еще один местный флакончик, якобы местный аналог кондиционера для волос. Ну, почти привычный шампунь. Сейчас еще вот этим средством расчешу волосы и посмотрим на результат. Да! протянула Нора задумчиво, бьюти-индустрии тут, похоже, находится на уровне каменного века! — Нора, скажи спасибо, что тут есть вода в доме, канализация и местное электричество. А то бы сидеть нам с тобой при лучении таскать воду с реки ведрами. Открыв флакончик, я осторожно принюхалась, как учили нас в школе на химии. Приятный легкий цветочный аромат, чуть сладковатый. Вылила немного маслянистой жидкости на ладошку, принялась наносить на волосы. А потом еще и зубья большого гребня смазала. И все это под возмущенный бубнеж Норы. Спасибо. — Ну, спасибо, что уж! Но, Евгения, они уничтожают книги! Меня! У меня все еще в голове не укладывается. Меня такую потрясающую, уникальную, красивую, умную, способную подарить гастрономический экстаз и уничтожить? Ужас! Так и бегут мурашки по страничкам. — Нора, если ты будешь молчать в присутствии чужих, то ничего не случится, — попыталась я утешить книгу. За разговором взялась расчесывать волосы. Последние дни — это просто мучение. Без фена и большой расчески, без привычных уходовых средств. Но гребень относительно легко начал скользить по волосам. Молчание, золото, норочка. А для тебя вообще платина в бриллиантах? — Это ужасно! — опять распрочиталась книга. — Я должна собирать лайки подписчиков. У меня такой контент, а вынуждена молчать. Тфу. Молчать и Нора — тоже вещи несовместные. Но должен же здравый смысл возобладать над желанием выпендриться. Очень на это надеюсь. Нора, а Аннушка — настоящая ведьма. В моем голосе было восхищение. Не знаю, как ты это делаешь, но смотри. Книга стояла на комоде, прислоненная к стене. Я покрутила головой, показывая, как красиво и ровно легли волосы. — О, да! — согласилась Нора. — Признаюсь, я удивлена но результат весьма достойный. На кератин похоже. Мне вот интересно. Я пристально смотрела на книгу. «Откуда ты, Нора, знаешь такие слова?» «Слова как слова!» — отмахнулась Нора. «Я создана модным кондитером! Меня держали в руках инстадивы! Что тут удивительного?» А, ну да, о чем это я, правда? Просто говорящая книга болтает о модных тенденциях. Действительно, что тут странного, да?» поэтому я решила не углубляться еще чего доброго. Точно сойду с ума и отправят меня в дом скорби доживать свой век. Ничего, все нормально. Я решила перевести тему. Нора, давай думать, чем мы будем заменять агар-агар этот. Я его в глаза никогда не видела и понятия не имею, вообще что это. Это желирующее вещество, получаемое из красных водорослей. Тоном всезнайки ответила Нора. Что-то мне кажется в лице проблемы с красными водорослями. И в этом проблема твоих рецептов. Нужен пектин, желатин или агар-агар. Бизнес рушится на этапе идеи. — Крахмал, Женечка! — поучительно произнесла Нора. — С некоторыми погрешностями мы можем заменить это крахмалом. — А если тут нет крахмала? — Евгения, а ты кто у нас по профессии? — Крачево так спросила Нора. — Бухгалтер, но работала пока кассиром. «Оно и видно», — фыркнула вреднючая книга. «Евгений, если тут есть картошка, то должен быть и крахмал. Натрешь мелко в воду, выпадет белый осадок, высушишь — вот тебе и крахмал». «Элементарно!» — протянула она по слогам. «Голубоватый получится, но все же можно попробовать, не отмазывайся, Евгения, бизнесу быть. Я в этой комнатенке прозебать не намерена, и если ты не будешь лениться...» А вот как раз сегодня я намерена только лениться. Погасив свет, я забралась на кровать. Устала, а миссис Бернет поднимает меня ни свет, ни заря, чтобы печь плюшки. Да и денег у нас осталось совсем мало. Хотя покупки у ведьмы оплатил Морган. — Ай, не напоминай мне о нем! — раздраженно буркнула Нора. — Евгения, сразу видно, что ты не читала книги по саморазвитию и истории успешных людей. Но у тебя есть и я. Мы потом напишем свою книгу о том, как с нуля поднять свой бизнес в новом мире и сделать его успешным и прибыльным. Нет, вы слышали? Это самоуверенная нахалка вон куда замахнулась. Конечно, с нее только идея и рецепты, а рабочая лошадь тут я. Но от такой болтовни норы мне было действительно легче. Пока она говорит, мне кажется, что у нас действительно все получится. Но местные боги, похоже, тоже не любят, когда человек строит планы. Иначе я никак не могла бы объяснить, изменения в поведении миссис Бернат. Следующая неделя прошла как обычно. Мы вставали так рано, что было еще поздно. Я замешивала тесто под чутким руководством старушки. Выпекались плюшки, потом продавались, и я получала свой медяк. Так что сумела заработать уже десять медиков. Потом я готовила, убирала, стирала. Очень выручала мазь для рук, которую подарил Крис. Он сам же с того дня больше не появлялся. Вроде и не должен, но почему-то мне казалось, что обязательно придет. Мы вроде как понравились друг другу. Или это я себе нафантазировала? Нора уже придумала целый бизнес-план. В ее мечтах я уже владелица целой сети мега-успешных кондитерских. А ей самой едва ли не поклоняются. Но что ей еще делать? Только мечтать. Большую часть дня она была в комнате одна. А так все же развлечение и возможность почувствовать себя нужной. Зато на улице произошли разительные перемены, весна пришла. Вот как-то стало понятно, что все, зима сдает позиции. Ветер с каждым днем дул все теплее, солнце уже не просто согревало, оно припекало. Ну, наконец-то! ворчала миссис Бернет, стоя на крыльце и жмурясь на солнце. Заждались уже. Этот южный ветер приносит в лиц тепло. Недельку подождать, и от сугробов почти ничего не останется. Ненавижу проклятущий лед. Темный бог выдумал его, светлая богиня не могла. И правда, с каждым днем сугробы становились все меньше, по улицам побежали первые ручьи, вода текла по улицам. И хотя ливневки были, но они не везде справлялись. И все равно на душе было радостнее. Вставала я теперь не затем на августых сумерках. День определенно стал длиннее, и ночь тоже приходила позже. А еще я завела себе питомца. Не знаю, как это получилось, да и питомец был странным, очень странным и волшебным. Похоже, нас, одиноких и непохожих на остальных, притягивало друг к другу. Я вышла развесить стирку. Чтобы не портить вид улицы, вся хозяйственная деятельность велась на небольших задних двориках. Там же соседи могли собраться посплетничать. Как рассказала миссис Бернет, в трущобах за рекой белье сушат только днем, потому что ночью обязательно украдут, а веревки натягивают прямо через улицу, Так тесно там стоят дома, что даже солнце не везде может пробиться. В общем, я уже крепко запомнила за речку ни шагу. «Мяу!» — послышалось в темном углу. «Мяу!» ну так тихо, что я подумала, послышалось. Встряхнув очередное полотенце с громким хлопком, повесила его на веревку, прижимая вполне себе обычными прищепками. Хлоп и следующее полотенце на веревке. «Мяу!» опять тихо из темного угла. Я, бросив следующее полотенце в таз, пошла в тот угол. кискис кис «Мяу!» Прозвучало будто удивленно. и из темноты сверкнули два зелёных глаза. кискис «Кис-кис!» позвала опять кошку. «Иди сюда. Хочешь, молочка вынесу и кусочек мяса. Взять тебя все равно не смогу, только подкармливать». «Мяу!» — ответила кошка и показалась из тени. «Такая черная, вот просто угольная!» Это точно была кошка. Небольшая, изящная, с аккуратными ушками и треугольной мордочкой. Чистая дворянка, но глаза! Большие, зеленые, будто мерцающие. И длинные усищи. <и> Только кошки, даже будучи уличными и беспородными, могут принимать поистине королевский вид. Я присела на корточки и чуть наклонилась вперед. Что-то в этой кошке мне казалось странным. Она была не просто черной. Это был будто сгусток тьмы кошка вдруг резко подалась вперед и ткнулась мне в руку лбом прося ласки прикосновение тоже было странным прохладным чуть влажным будто туман «Э -э, -э, э э да секунды порыв отдернуть руку прошел и почему я не спросила у криса бывают ли у них волшебные звери это явно необычное существо не вызывало у меня паники или страха оно ластилось а потом затарахтело как обычная земная кошка Привычные для каждого кошатника звуки. Кошка терлась в мою руку и щурила от удовольствия удивительные зеленые глаза, а еще щекотала кожу своими усами. — Красавица какая! — осмелев я провела ладонью от ушек до хвоста. Кошка выгнула спину дугой и затарахтела еще громче. — Ты как мини-трактор, такая громкая! — было мне ответом. — Эх, кисуня, я не могу тебя взять. Я сама тут на птичьих правах. «Это не мой дом, а миссис Бернет вряд ли разрешит», — с грустью пояснила я. «Хотя...» — тут мне в голову пришла идея. «Если ты сможешь забраться на подоконник, я буду пускать тебя погреться в свою комнату. Согласна?» Кошка явно была не против. «Мне надо идти белье дальше развешивать, а то миссис Бернет будет ворчать». Я поднялась и вернулась к тазику. Кошка поспешила за мной и путалась под ногами, пока я заканчивала со стиркой. «Приходи на подоконник!» Наклонившись, я в последний раз погладила кошку. Она, сверкнув глазами, метнулась в тень между домов и скрылась. Неужели поняла? Если еще раз встречу Криса, спрошу, что это такое. Оно не похоже на те как бы мазутные пятна, которые я видела на книге. Закончив со стиркой и прочими поручениями, поднялась в комнату отдохнуть. «Женя, вон там на окне кошка сидит!» Сразу сообщила Нора. «Прогони ее!» Я тут же кинулась открывать окно. «Ты пришла, умница! Проходи, но только веди себя тихо, хорошо?» <музыка> Согласилась кошка. «Женя, это еще что такое?» Возмутилась Нора. «Это Ночка!» Ими пришло как-то само собой. Закрыв окно, я погладила новую знакомицу. «Тебе нравится, красавица?» <музыка> Согласилась теперь уже Ночка. Мягко спрыгнув на пол, она прошествовала к комоду, на котором лежала Нора, и легко на него запрыгнула. «Так, Ночка!» — строго начала книга. А меня не теряться и когти не точить!» «Чем-то ее нужно покормить!» «Женя, мне иногда кажется, что под снегом в сугробе был лед!» В голове Норы явно была слышна обреченность. «Это тьма! Ее не надо кормить! И побери челюсть с пола, Евгения!» Это тоже тьма, немного не такая, как во мне, конечно. Мне конец. Я буквально рухнула на кровать. И что делать? <и Ночка уселась на комоде и уставилась на меня внимательным взглядом зеленый глаз. Ого, совершенно непутевая! — Поддержала ее Нора. Мне с ней очень сложно. Торчим тут уже недели две, работаем как проклятые, а получаем медяк в день. Она начала жаловаться. Ни замуж я, ни в бизнес не могу пристроить. Ха! я так устала!» На эту наглость я даже отвечать не стала. Нора, такая Нора! Но вопрос нашего проживания решился сам собой. И очень радикально. Прошло еще три дня. Ночка приходила поспать на кровати, но вела себя тихо и вежливо, не пыталась выскользнуть из комнаты. Зато удивила миссис Бернут: Мы, как обычно, закончили с плюшками, но медяк свой я не получила. — Знаешь, Женя, я отправила с плюшками записку Брауну, — начала старушка, и мне не понравился резкий тон, с каким она это говорила. — Я больше не хочу, чтобы ты у меня жила. Не перебивай меня. Ты хоть и помогаешь мне немного, но твое содержание дорого мне встает. Если город не заплатит мне сегодня золотой, к вечеру ты должна будешь освободить комнату. — И куда я пойду? — я стояла и хлопала глазами. «Мне до этого дела нет. Плати золотой или съезжай!» Поставила точку миссис Бернет и ушла в гостиную.